Глава 20. Вечерний час, прощальный час. Закат пах жасмином. В Харузе выращивали десятка полтора его сортов, ухитряясь растянуть цветение с весны до осени. Если Тариса пахла морем, а Кам ладаном, вином и розовым маслом, а Айлай с ципью, то Харуза стоило закрыть глаза, благоухала жасмином почти весь год. Справедливости ради следовало отметить, что добавлялись и другие нотки: полыни, мускуса, жареного лука и толчёного чеснока, перчёного мяса и смачной коровьей лепёшки, оставленной проходившим мимо стадом. Но запах жасмина властвовал над этим всем. Райан вдруг обнаружил, что сладкая духота, прежде оставлявшая его равнодушным, теперь не на шутку раздражает. Дело, конечно, было совсем не в жасмине. Он потёр пальцами виски, в очередной раз перечитывая несколько слов на листке бумаги, и устало вздохнул. Яр Кайсах, второй час терпеливо играющий сам с собой в нарды, с интересом покосился на мага, ответившего ему мрачным взглядом. Пожав плечами, наёмник в очередной раз бросил кости, следя за ними пристально, словно на кону стояла шахская корона. В свисающую из подлокотника руку Раэна ткнулся холодным укронос, и Макрасеи на погладил всё ещё короткую, но густую и блестящую шерсть. Ешь, хочешь, осведомился он. Влажный нос ещё энергичнее потыкался в ладонь. Халит, у нас ещё мясо осталось? Куда в него столько влезает, удивился наёмник. Ведь с утра сожрал половину бараньей ноги. А тебе жалко? сварливо поинтересовался Раен, поднимаясь и выходя на кухню. Пёс обрадованно затрусил следом, звонко цокая ногтями по полу. Да пусть лопает на здоровье, хмыкнул Халит. «Тот Тот-то радости мяснику. Свари и кофе заодно, что ли? Может, мне ещё и булочек свежих из печь? Раен щёлкнул пальцами, призывая медную банку с кофе, и та сорвалась с места, задев жалобно звякнувший стеклянный флакон с перцем. "Неплохо бы", хладнокровно отозвался наёмник, появляясь на кухне. "Ну вот так уж и быть, можешь на рынок за ними сбегать. Что случилось? Не хочешь рассказать?" "Ничего", буркнул Раен. "Не люблю чувствовать себя безмозгломослом". Я целый год бегал по всему шахству, от северных гор до великого моря, а этот нетопырь сидел под хорузой и в тихомолку потешался. Ну как емук забыть, что Разив тоже родом из Ушада, как и звездочёт, болван самонадеенный. Тебе виднее, коротко заметил Халит. Не смею спорить с почтенным господином чародеем. Не выдержав, Раен громко фыркнул. В кухне вкусно запахло свежемолотым кофе и горячими лепёшками с тмином который сунул на огонь наёмник. Пёс неторопливо и обстоятельно расправлялся со остатками бараньей ноги, и можно было не сомневаться, что вскоре от неё останутся разве что костины и щепочки. Опустившись на низкую скамейку, Райнс с наслаждением глотнул обжигающий напиток, а Халит, забрав свою чашку, пристроился на излюбленном подоконнике. Совсем ничего не получается, сочувственно поинтересовался он. «Как сказать?» — вздохнул Раэн, ставя чашку на колени и потирая пальцами ноющие виски. Я уже голову сломал, пытаясь разобраться. «Из трех городов придут они вратами опасности, чтобы сковать цепь жертвы, и каждый выберет свою боль сам», — повторил он уже навязшую в зубах фразу. «Но что он имел в виду, проклятый ушадец? Если эти трое должны принести кого-то в жертву, то при чем тут их боль?» «А может, Разиф неправильно прочел?» — предположил Иркайсах, впиваясь в лепешку великолепными белыми зубами. «Ты же сам говорил, что первая часть была написана тайными знаками!» «Может быть», — вздохнул Райен, — «но не думаю. У Разифа было предостаточно времени, а у Майи терпения ему всегда хватало. Самое противное в пророчествах, когда понимаешь их смысл только после исполнения». С предсказаниями всегда так, подтвердил Халид, запивая лепёшку добрым глотком кофе. Помню, одному парню в нашем племени нагадали, что его убьёт верблюд. Он, конечно, и близко к этой скотине перестал подходить. А что толку? Беднягу в пьяной драке прирезал заезжий купец. Оказалось, с детства прозвали верблюдом за привычку плеваться. Весьма поучительно, мрачно проговорил Раен. Ладно, допустим, что эти трое сами должны чем-то пожертвовать. Когда появляется хоть какой-то смысл. Не в пророчестве даже дело Зеренге, очень всё это не вовремя. Теперь вот ниточка ведёт в Салмину, а мне обязательно нужно быть в другом месте, по заре с нужно. И что? Осторожно поинтересовался Иркайсах. То самое, подтвердил Раен. В Салмину придётся ехать тебе. А я прогуляюсь в другое место, где меня ждут, не дождутся, только они об этом ещё не знают. Халитров надушно пожал плечами. В Салмину, так в Салмину. Там ведь пропадают люди из гильдии. Значит, мне ничто не грозит? Я тоже на это надеюсь, очень серьёзно произнёс Раен, и постараюсь тебя догнать, как только смогу. Тем более, что ты отправишься не прямо туда. Пойдём-ка. Прихватив кофе, он вернулся в комнату и достал из сундука кусок холста с искусно нарисованной цветной тушью карты континента. Расстелив её на столе, указал подошедшему Халиду на жирную чёрную точку. Вот Харуза, а это Салмина. По прямой до да, она хорошим конем 2 недели пути, но сначала ты заедешь в Аккам. Палец упёрся в третью точку в стороне от первых двух. И передашь моё письмо верховному представителю главного храма Света. — Так меня и пустят к самому Верховному! — с сомнением проговорил Халид, внимательно разглядывая карту. — С моим письмом? — улыбнулся Раэн. — Даже не сомневайся, пустят. Хазрет-эр-Шамси захочет узнать все, что случилось. Расскажи ему с самого начала. О сотнике Ирмансури, о гулях, о Разифе Черном и просьбе гильдии. Этому человеку можно рассказать вообще все, что угодно. Сам увидишь. А потом езжай в Салмину, спокойно, не торопясь. Я напишу Хазрету, чтобы пристроил тебя в караван паломников. Доберёшься с ними жильё и сиди тихо-тихо. Уши и глаза держи открытыми, но нарочно не высовывайся. Не пытайся ничего разузнать, просто сиди и жди меня. А если почувствуешь что-то неладное, всё равно, что слежку, странность любую, хоть косой взгляд, немедленно бросай всё и беги из города. Опротяй и беги, как в жизни ещё не бегал. Вернёшься в Ака, мы придёшь к Аршамси. Он обо всем позаботится. Бывший убийца скептически поднял брови. «Думаешь, там действительно завелось чудовище?» «Понятия не имею», — признался Раэн. «Но ты не рискуй. Разив сказал, что над Салминой колокол, а это великая редкость. Чтобы поставить защитный колокол над целым городом, нужно быть невероятной силой волшебником. Или демоном. Есть, правда, и другие возможности, но они тоже не радуют». Что-то весьма мерзкое происходит в Салмине, за что я могу поручиться. Изучи хорошенько карту, чтобы знал окрестности как свой карман. Там в изголовье свёрток бумаг от гильдии, прочти, может, что и пригодится. А я через пару дней отведу пса той, кому он предназначался, и отправлюсь вот сюда. Он ткнул в зелёное пятнышко, расположенное достаточно далеко от линии дороги, соединяющей столицу и Салмину. На самой границе гюльнарит и степи, окружённой, если верить карте, цепью холмов, уютно расположилась небольшая долина. «Не сталь!» — непритворно поразился наёмник. «Это же глушь несусветная! Что может случиться в таком с забытым богами углу?» «Если бы я знал!» — усмехнулся Раэн. «А то ведь и понятия не имею. Равновесие не выражается определённо, оно лишь отправляет зов. А я уж сам должен распознать его и следовать по указанному пути». Придётся, как выражался покойный Разиф, побегать по дорогам. Ничего, вылаю я уже бывал, так что могу добраться туда по тёмной стороне мира, а там куплю лошадку и прибуду в долину с скромным лекарем. Дело к осени пора собирать некоторые корни, да и горная смола в тех холмах вроде бы встречается. Бродячий лекарь себе, как из меня танцовщица в доме удовольствий, высказался Халид, смерив его насмешливым взглядом. Ну и плевать. Главное, чтобы сразу не выгнали, а потом, если и захотят, уже поздно будет, парировал Раен. Бережно сняв карту со стола, он свернул холст и убрал обратно в сундук. Потом принёс из лаборатории небольшую каменную бутылку с горлышком, плотно залитым потрескавшимся от времени сургучом, и не без труда вскрыл её. По комнате поплыла волна густого, тяжёлого аромата. Не прибегая к обычным трюкам, Раен бережно разлил по серебряным чаркам почти чёрную маслянистую жидкость, текущую плавно, будто нехотя. Халиц с явной опаской взял в руки свою долю. "Что это? Вино? Когда-то им было, смотрит Зенге. Вот во что превращается превосходное камское, если его несколько сотен лет выдерживать в закупоренной бутылке". "Несколько сотен!" восхитился наёмник, глядя на чашку с благоговейным ужасом. Этому больше 400, подтвердил Райн, не жев в ладонях чеканное серебро. Подарок представителей Хазрета. Редко где найдёшь не только такое сокровище, но и человека, готового с ним расстаться от чистого сердца. 400 лет в подвалах Храма Света. Это и вправду не просто вино. В нём дремлет само время. Такое без особого случая не пьют, Райн промолчал, не отрывая взгляда от непрозрачной, словно покрытой плёнкой поверхности вина. Вечерний час, поминальный час. Вспомнилась ему старая поговорка. В комнате совершенно стемнело, и тяжёлый сладкий запах акамского Ак смешался с душноблаговонием последнего летнего жасмина. Раен, он убьил бы тебя, да он уже почти сделал это. Для того, кто из всех сил отбивается от способности тени, Иркай Сахна диво чутко ощущал чужое настроение. "Знаю", поморщился Раен, "поэтому и гадка. Мне ведь известно, каким раз ив был в молодости, умным, талантливым волшебником, способным на многое. Как он мог так обойтись собственной жизнью, превратиться в мерзкую тварь, чтобы избежать старости и смерти? И что действительно помогает? Помогает, отозвался Раену, ставевшись в чашку. Это существо называется некрул, и превращение в него запускает некоторые процессы. Он поднял голову, наткнулся на непонимающий взгляд Халида и объяснил: Сначала каждые несколько часов проведённые в облике некрула дают оборотню волшебную силу, много силы. Потом время сокращается, превращаться приходится всё чаще и чаще. Зато можно использовать чужую магическую силу, украденную или отнятую. Если бы Разиф, обернувшись некрулом, провёл определённый ритуал и выпил мою кровь, ему бы надолго хватило. А быть зверем куда слаще, чем человеком. То есть он хотел тебя убить, чтобы попросту ограбить? Непритворно поразился Аркайсах. Забрать жизнь, магию через кровь. Я-то думал, колдуны особая порода. А хвалён раз и в чёрное оказался ничуть не умнее, чем курильщик дурмана из дешёвого притона. Раен пожал плечами. Сила не делает человека мудрее, иногда даже наоборот. Волшебнику легче попасть в ловушку порочных удовольствий. У него для этого больше возможностей, чем у обычного человека. Просто неразумные маги подолгу не живут. Аразив собирался жить вечно, что само по себе страшная глупость, по-моему. Только вот способ выбрал крайне неудачный, забавно. Вряд ли Чёрный думал, что поминать его будет его же убийца. Так или иначе, мир праха у Ариза и Чёрного. Мир ему. Они молча неторопливо выпили густое, бархатно скользнувшее в горло вино. На сад за окном опустилось тёмно-синее покрывало безлунной ночи. А к запаху жасмина добавилась струя туберозы и ночной фиалки. — Что ж, свою смерть каждый сам выбирает, — нарушил молчание Халид. — Кстати, это правда, что мне тебя не пережить? Голос у него был слишком беззаботный, чтобы поверить в подобное равнодушие. Раэн и не поверил, конечно, едва заметно усмехнувшись. Однако честный ответ Ракайсах заслужил. Вспомнил слова Разифа. «Чары-то на тебе он определил правильно, а вот в тонкостях слегка ошибся». «Не бойся, Зеленге, переживешь. Я не настолько себе любив, чтобы тянуть за собой в могилу кого-то еще. Предпочитаю отправиться в бездну без провожатых. Разве что из врагов кого-нибудь стоит прихватить. Веришь?» «Как ни странно, да», — улыбнулся краешками губ в ответ наемник. «Это на тебя похоже». «То есть глупость вполне в моем духе?» — ехидно уточнил Раэн. Можешь не отвечать, а то придётся вспомнить, как должен вести себя настоящий маг и превратить себя в лягушку на пару дней. Он допил вино и задумчиво посмотрел на бутыль, продолжая вертеть в пальцах пустую чашку. Напиться, что ли, ученить какое-нибудь безобразие, чтобы вся хоруза на уши встала. Давно я по-настоящему не развлекался. Запустить, например, в небо вторую луну или устроить дождь из рыбы, что лучше? Лучше рыбный дождь. Невозможно, посоветовал Халид. Все бродячие коты обезумеют от счастья. Какой демон тебя дёргает за душу, Раен? Ты все эти дни сам не свой. Мак закусил губу, потом глубоко вдохнул сладкую ночную свежесть и передёрнул плечами, будто сбрасывая с них что-то. Аккуратно поставил чеканную посудинку на стол рядом с собой и посмотрел мимо Халида в тёмную пустоту распахнутого окна. Наёмник молча ждал, потягивая великолепное вино. Я боюсь, произнёс Раен, удивившим его самого бесцветным голосом. Боюсь ошибиться. Не так страшно заплатить за ошибку самому, но тут речь идёт о чужих жизнях, а эти люди даже не подозревают, что их судьба зависит от меня. Но и к лучшему, что не подозревают, заметил Халид. Меньше знаешь, крепче спишь. Ты делаешь всё, что можешь, а большего никто не сделает. Либо справишься, либо нет. «Все в воле богов!» Он осекся, наткнувшись на взгляд Раэна. «Воля богов? К демонам в преисподнюю эту волю! Ненавижу пророчество!» Раэн одним движением взлетел из кресла, мгновенно оказавшись на ногах. Потревоженный пес, уютно спавший под столом, приоткрыл один глаз, но сразу же успокоился и снова заснул. «Мне даже имя дали не просто так», — выдохнул он. Арвейт на языке моего народа означает высокий путь, благородное предназначение. Когда моему отцу было ещё только три сына, ему предсказали, что четвёртого, если только он родится, ожидает особая судьба. Этот сын пройдёт через кровь родича и спасёт целый мир ценой собственной жизни. Я, высокородённый из Ренгеа, нет в землях моего отца более древней крови, чем наша. С детства мне внушали, что я отвечаю за других, что моя жизнь принадлежит роду и стране, что я вправе настолько требовать повиновения, насколько сам готов жертвовать собой. Но я же не отказываюсь. Если моя жизнь понадобится, чтобы спасти мир, я её отдам, без всякого пророчества. Но каково жить, зная, что ты не волен выбирать, зная, что и на свет появился лишь для того, чтобы в нужную минуту умереть, спасая других? как та лисман, который берегут на крайний случай. Он резко отвернулся, пряча лицо, шагнул в сторону и опёрся ладонями на подоконник. Какой дурень сказал про это пророчество тебе, поинтересовался наёмник через пару минут. Раенни много помедлил, но отозвался спокойно устало. Тот, кто его сделал, я действительно убил родича, как и было предсказано младшего брата моего отца. Должно быть, боги, которые свели нас в поединке, неплохо развлеклись а я решил заплатить жизнью за то, что считал своей виной, и Мерль рассказал мне все. Мог бы и помолчать о второй части. Не мог. Я достаточно знаю о предсказаниях и спросил его правильно. Он никогда не ошибается и никогда не лжет. Он сказал, что умер бы вместо меня, и я знаю, что это правда. Потому что он никогда не лжет? Потому что он мой старший брат, — выдохнул Раэн. Мерлейн берег меня от знания до последнего мига, пока еще было можно. Однако лгать он не умеет. Вот почему я ненавижу предсказания судьбы. Нет ничего подлее обреченности. Иркайсак, зажав пустую пиалу между коленями, дотянулся до бутылки, разлил остаток вина и поставил чашку Раэна на подоконник рядом с его побелевшими пальцами. «Зато пока миру ничего не грозит, и ты можешь ничего не бояться». «Или наоборот», — угрюм отозвался Раэн, по-прежнему глядя в ночной сад. «Я бы неплохо одурачил богов с их пророчествами, доставшись на обед какой-нибудь тваре. Что бы там ни говорил Мерлейн, а моя судьба — это моя судьба. И если я оплошаю, не отбив удар, или положившись на гнилую веревку, даже богам может надоесть спасать мою шкуру». «Тоже верно», — невозмутимо согласился наемник. «Тогда давай выпьем за крепкие веревки, на которых нас не повесят». Славное пожелание, успокаиваясь хмыкнул Раен. Очень предусмотрительное. Что ж, в одном ты точно прав. То, что я смогу, я сделаю. И будь что будет. Удачи тебе в Сольмени Зеренге. Удачи тебе в Нестали, Раен. Чеканное серебро зазвенело, всколыхнув древнее вино. Заскулив во сне пёс, вспоминая то ли ставшую далёким кошмаром помойку, то ли вовсе стёршуюся из короткой собачьей памяти прежнюю жизнь, Госпожа Наргис, госпожа Наргис, к вам гость. Ой, госпожа! Лицо вбежавшей в комнату Мирны лучилось смехом. Остановившись у дивана, где Наргис читала, она поднесла к раскрасневшимся от бегащам ладони и попыталась принять серьёзный вид. Но куда там? Веселье распирало Мирну изнутри, как молодое вино тонкий кожаный сосуд. Гость? Наргис отложила книгу, глянула на шальную девицу с удивлением. Мирне, конечно, только палец покажи, просмеётся до вечера. Ну что бы вот так? Да, госпожа гость, закивала, улыбаясь во весь рот мирно. И с подарком. Ой, госпожа, простите, он не велел говорить. Так ещё того интереснее. Наргис нахмурилась, собираясь одёрнуть нахальную девчонку, забывшую, кто её хозяйка, и что это за гость, который распряжается чужой служанкой. Но мирно глядела так лукаво и весело, так хихикала в рукав, которым слегка опомнившись прикрыла рот что у Наргиз язык не повернулся ее отчитать. «Что же ты стоишь? Зови гостя в дом», сказала она, лишь слегка нахмурившись. «И скажи, пусть подадут угощение в соловьиную комнату». Кто пришел? И почему не назвался? Сердце тронуло смутное еще тревога. Хороших вестей Наргиз не ждала. Ниоткуда ей их получать. Но Мирный явно что-то знает. «Ничего, сейчас все выяснится». Нет, госпожа, замотала головой нахальная девица и посмотрела умоляюще, словно кошка выпрашивающая сливок. Лучше бы вам этого гостя в дом не вести. Ну, то есть не самого гостя, а госпожа, ради всех богов, окажите милость, выйдите в сад, а то мы здесь ковры чистить до последнего дня года будем. Мирно рассердилась Наргиз. А ну хватит глупости плести! Что за гость? И почему я должна к нему выходить? Да ещё и в сад? Немного ли чести? Или ты совсем про приличие забыла? Простите, госпожа, покаянно похлопала ресницами Мирна. Не на вот столечко не чувствую себя виноватой. По бестыжим глазам видно, это целитель давишней, ну, тот, который чужестранец, от дядешки вашего храней в убоге. Целителя Раен? Наргис, поднявшись, сцепила руки перед собой, чтобы успокоиться. Сердце вдруг стукнуло громче, в щёки бросился жар. Да что ж такое? Словно она глупое девица вроде мирная, Это всего лишь лекарь, пусть он и хорош собой, и сладкоречив, если вспомнить их прошлую встречу, хоть и не так, как его сокородные юныши-харуза, но что-то в дерзких его словах беспокоило наргис, трогало душу. Хорошо, я выйду в сад, сказала она, пряча растерянность за маской спокойной властности. Если почтенный целитель того желает, грех не уважить просьбу дорогого гостя. Она последовала за служанкой, торопливо кинувшейся выполнять распоряжение но на пороге остановилась, поднесла руку к заплетенным волосам. Показалось, или из прически выбилось несколько прядей? Да, и платье... Ох, какие глупости! Конечно же, с косой, уложенной вокруг головы, все хорошо, а платье из чинского шелка нежно-златистого цвета не постыдилась бы шахская дочь. Из чего ей вообще вздумалось беспокоиться? Ради простого лекаря. Она прошла длинными коридорами дома, невольно хмурясь на своё странное настроение, вышла на террасу, спустилась по мраморным ступеням в сад. Почти сразу же примчались две тётушки, как нарцисс ласково звала своих бывших нянек. Заквохтали что-то о приличиях, бдительности, поглядывая по сторонам. И они туда же: да что неприличного может с ней случиться в собственном саду, где за каждым кустом то ли охранник, то ли служанка. Дорожка словно сама стелилась под ноги, и старушки уже едва поспевали за Наргиз. Ничего, чем быстрее она примет гостя, и тот уйдёт, тем раньше в укрытом от мира доме Ердаудов снова воцарится спокойствие. Что это? Высокую фигуру в светлой одежде она заметила издалека, благо перед прудом, извилистая дорожка ненадолго выпрямилась. Целитель стоял у куста красных роз, именно там, где они встретились впервые, а у его ног лежало что-то С первого взгляда показавшейся кучей шерсти для придения или огромным меховым покрывалом, почему-то скомканным. Или, простите, моя госпожа, развёл руками Раен, улыбаясь так же лукаво, как мирно. Видит боги, ещё недавно этот зверь был чист, вычесан и имел вид подобающий подарку, а теперь, клянусь, мне стыдно за него. И простите за ваши розы. Наргиз поднесла к губам руку, ошеломленно глядя на кучу, когда-то белого, а теперь грязно-серого меха, длинного и спутанного. Куча поднялась, оказавшись ей почти по пояс, и с наслаждением встряхнулась. Во все стороны полетели песок и листья, а огромная собака склонила голову на бок, зевнула и вывалила розовый влажный язык, умиленно глядя на Наргиз. «Не бойтесь, это он так улыбается» поспешно сказал целитель. «Я не боюсь», — медленно проговорил Энергис, не отводя взгляда. «У нас были большие собаки. Когда еще был жив отец? Это ведь мне? Вы привели его для меня?» «Я всегда выполняю обещания, госпожа моя». Райан поклонился, а потом сделал шаг вперед, уронив руку на лобастую голову пса. «Но теперь боюсь я», — покаянно вздохнул он. «Боюсь, что вы разгневаетесь». Не успел я отойти на несколько шагов, как этот дурень решил, что под вашими розами зарыт клад, не иначе. И вот сами видите. Вот да, наргис видела и перемазанную в земле счастливую морду, и яму под кустом, где и вправду можно было спрятать немалых размеров сундук, и лукавство прячущееся где-то на самом дне нахального взгляда чужестранца. И надо было возмутиться, конечно, даже разгневаться, что это за неприличный подарок? Разве такое преподносят в дар высокородной девушке? Это не цветы, не сладости, не редкая книга или вышитая на шёлке картина. Это, боги, это же настоящее чудо. Как его зовут? спросила она тихо, пока добежавшая до них нянька причитали теперь уже над судьбой розового куста. "О, вы не знаю", так же виновато отозвался Раен. Как ты не смог подобрать? Может, коврик или землеройка? Нельзя оскорблять благородное животное такими именами, возмутилась Наргис, протягивая руку, и заворожённо глядя, как пёс важно подходит и кладёт ей в ладонь большой мокрый нос. Может быть, он Жандар, Шахзаде, Лев? Но всё это было не то. Она и сама чувствовала. Пёс, прочим, стоял смиренно, даже глаза прикрыл, только нос подрагивал, будто впитывая её запах. Наргиса Смелев запустила пальцы второй руки в серебристую шерсть на его шее, провела вниз по спине горячее и сильное тело, мохнатое, такое живое. «Он любит пирожки», — очень серьезно сказал целитель, — «и медовые булочки, просто до неприличия. И может спать у вашей постели, если вы позволите. Только сначала хорошо бы загнать его в пруд и вымыть. Это несложно, купаться он тоже любит». Если у вас есть кошка, он ее не съест. И вообще никого не съест, если вы не прикажете. Но наступать ему на хвост я бы не советовал. Пес умильно заглянул ей в глаза и завилял толстым мохнатым хвостом с настоящим серебряным апохалом на конце. И Наргис немедленно согласилась про себя, что наступать на такой хвост — преступление. Ох, не зря у Мирны были плохие предчувствия насчет ковров. «Я назову его Барсом», Решила она, они в силах вытащить руки из мягкой густой шерсти. Отец, голос предательски дрогнул. Но она справилась и продолжила уже ровно. Отец рассказывал нам в детстве, что высоко в горах живут барсы, грозные и красивые, и белые, как снежные шапки на скалах. Прекрасное имя, мягко согласился целитель. Наргис чуть прикусила нижнюю губу и повнимательнее глянула на барса, вльнущего к её рукам. «Надо бы велеть принести настоящий ошейник, но пока его найдут». А ей хотелось прямо сейчас показать всем, что это ее собака. Решительно щелкнув золотой пряжкой пояса, она сдернула его стали и примерила. Барс охотно подставил могучую шею, и пояс обвил ее, застегнувшись на предпоследней дырочке. В свободный конец Наргиз тщательно заправила, чтобы не болтался, и отступила, любуясь. Широкая плотная лента пояса, расшитого золотом, на солнце горела огнем вид у барса сразу стал торжественный и нарядный, как подобая джандару из знатного дома. «Ох, простите!» — спохватилась она. «Что же мы стоим в саду, почтенный Раэн? Извольте пройти в дом, отведать скромные угощения!» «Пощадите, госпожа!» — покачал чужестранец головой, улыбнувшись. «После вашего гостеприимства я выберусь из-за стола круглым, как рисовый колобок, а мне завтра в путь». «Вы уезжаете?» И снова она спросила глупость. Он ведь сам сказал в прошлый раз, что вернётся к дядешке. Это хорошо, дядя уже не молод, и знающий лекарь будет ему полезен. Это правильно. Но пусть дорога проведёт вас к исполнению всех желаний, почтенный Раен, сказала она так же негромко, и он опять поклонился. Не прикажет ли моя госпожа передать что-нибудь Светлейшему Наибу Ирдауду? Теперь настала очередь Нарги скакать головой. Что она может написать дядюшке, что измучена страхом и тоской, что темный колдун, сын лунного визиря, домогается ее тела и души, что она молит о позволении приехать к дяде, а, по сути, сбежать из Харузы. Может быть, ей даже поверят. Но тогда дядя встанет между ней и оскорбленным Джеридином и Рджантари, а тот ясно дал понять, что не пощадит никого. «А вашему брату, светлейшему Надиру?» Вот братец ей точно ни защита и ни помощь. Ево бы самого кто-нибудь укрыл от бед, чтобы Надир мог спокойно писать стихи и изучать древние свитки. Наргис едва не рассмеялась. Так нелепо было представить брата, сражающегося за неё с жаредином. Нет, пусть Надир живёт спокойно. Передайте им обоим от меня пожелание всех благ. Почтенный Раен, уронила она наконец. Да хранят их светлые боги. Простите за невежливость, госпожа моя. Но что за печаль у вас на сердце? Помолчав, спросил целитель. Золото солнечных лучей играло на его блестящих черных волосах, слегка вьющихся и перехваченных на затылке лентой, чтобы не мешали. Светлым янтарем лилось на шелк рубашки и тонкое полотно штанов. Играло на шитом бисером поясе. Красивый юноша, нарядный, совсем не похож на лекаря. И смотрит на нее так горячо, что не ошибешься. Уж взгляд мужчина Наргиз научилась читать. И как давно в этих взглядах не было искреннего восхищения всё прячется за страхом вы ошибаетесь почтенный раен ответила она и ложь слетела с губ чем-то холодным и скользким как лягушки в сказке про жестокую красавицу шахинию и её бедную падчерицу я тоскую в разлуке с дорогими мне людьми но это пройдёт благодарю за подарок он согреет мне сердце она уронила руку на холку барса и погладила густую шерсть госпожа о чём бы ни была ваша тоска сказал лекарь И Наргис поняла, что он ни на миг ей не поверил. «Прошу, помните, что у вас есть верный друг. Так случилось, что я весьма сведущ в магии и других науках. Не сочтите запах во льбу, но мне многое подвластно. И я готов обратить эти силы на вашу защиту». «Защита? Не об этом ли она просила богов? Нет ли их ответ? Темноглазый чужестранец, с голосом мягким, как шелк и лицом, которому позавидуют многие девы?» с холодными руками едва оли знающими рукоять сабли и тетиву лука с лукавой улыбкой и взглядом сладким как виноградное варенье на меду это её защита но он маг и вдруг да ты можешь мне помочь хотелось ей сказать слова самир вались с губ и немалых усилий стоило запереть их в клетке учтивости ключом осторожности «Увези меня, спрячь от столичных сплетен и надменного мага, скрой от беды и подари мне весь мир, который лежит за высокими стенами этого сада. Ах, если бы я могла стать мужчиной! Я бы обрезала косы и всю свою красоту, от которой одни беды отдала за ветер в лицо, холодную воду из родников и пламя костра на вечернем привале. Я бы... Ну что толку просить тебя об этом, целитель? Я даже не могу искать у тебя защиты, потому что... Не хочу твоей смерти. Ты живой, веселый и добрый». Ты привёл мне собаку, и спаси тебя боги от участи стать седьмым, кого погубит чёрная невеста. Если даже после этого проклятия спадёт. Нет, почтенный Раен, сказала она голосом тусклым, как старая монета, потерянная и залежавшаяся в земле. Поверьте, моя тоска лишь об умерших родителях, странствующем брате и обычных женских делах. Не смею отнимать этим ваше драгоценное время. Как скажете, светлейшая Наргис, склонил он голову и тут же выпрямился. Но если вдруг передумаете, шепните моё имя ветру, он отнесёт мне ваш голос, и улыбнулся, и она улыбнулась в ответ старательной, заученной улыбкой, высокородной девы любезной и благовоспитанной. Ах, как красиво, совсем как в старых сказках, где заточённая в башне шахская дочь посылает возлюбленному весточку с ветром, облаками и перелётными птицами. Сразу видно, что почтенный район должен подружиться с Надиром. Губы был туны, а Ната почти поверила. Барс на холке, которого она слишком сильно стиснула пальцы, недоумённо дёрнулся, потом решил, что это игра, легко вырвался и поскакал в кусты. Широкие лапищи легко сменали траву и цветы, будто пёс собирался вытоптать весь сад, как и было обещано. Непременно шипнул Сказала Наргис, и целитель глянул с удивлением, но потом понял, что-то по её голосу и молча поклонился. Позади шешукались няньки, обсуждая, что юная госпожа взяла слишком большую волю, принимая от мужчину, да ещё такого, который ничего не знает о приличиях. И снова читала всю ночь, что там можно в этих книгах найти хорошего. Из замужебы ей надо, ох, надо, да беда какая. А вот при прежнем господине да госпоже, пусть милостивые к ним будут боги в загробном мире. Такого не было. Скула сводила. Так хотелось закричать им, чтобы замолчали. Она все слышит, и каждое слово ножом по сердцу. И вовсе она не врала этому странному чужестранцу, глядевшему на нее с сочувствием. Вот вернется сейчас к себе в комнату, велит зажечь свечи, обнимет барса и будет долго-долго плакать. По отцу и матушке, по Алле Дино, по всей своей глупой и несчастной жизни. А потом, отплакавшись, подумает, что же ей делать с Джерри Дином. Не зря ведь говорят, что только из могилы нет выхода. А вслед за вечерним поминальным часом всегда приходит благой рассветный. Конец первой книги. Читала Ольга Адянова.